со своим безмолвным покровителем отправилась в путь через поля. Погода хмурилась все больше. Ветер усиливался. Наши беглецы с трудом шагали уже около получаса по каменистым тропам, то по высокой траве, продирая сквозь терновые кусты, как вдруг хлынул сильнейший дождь.